Восемь. Лапы разбрызгивали листья, но Ульфгрим бежал слишком быстро, чтобы замечать, как разлетаются разноцветные клочки, похожие на пергамент. Кровь Яники была горячей, а потом стала просто теплой. Ульфгрим и запретил себе глотать ее, но в какой-то момент все-таки сделал это. На пересечении Избергевин и Кракефот пришлось прыжками преодолеть проезжую часть. Водитель автобуса побелел, как смерть, и ударил по тормозам. Его и пассажиров качнуло, когда сзади автобуса собралась гармошка из машин. Другого кратчайшего пути к городской больнице не существовало. Или бежать у всех на виду, минуя Кракефот, административную площадь, огромную стоянку торгового центра и многое другое, или ждать, пока скорая доберется до веселого лужка. Ульфгрим выбежал на угол из Бергивен и замер в полосе света. На противоположной стороне улицы улепетывали прохожие. Какой-то мужчина выронил чемоданчик и теперь безуспешно пытался подхватить его. «Дракон, мама дорогая!» — бормотал мужчина. «Дракон похитил прекрасную принцессу!» Ульфгрим принюхался. Резкие медицинские запахи тянулись тонкими белыми нитями. В центре каждой, будто проволочка, светился запах персонала сросшейся сущностью больницы. Черный волк бросил взгляд на витрину магазина радиоэлектроники. Там работали старые пузатые телевизоры, показывая рекламу. Скорее всего, и телевизоры, и реклама были частью кампании по привлечению внимания. За стеклом сидел толстый рыжий кот. Его глаза были черны от ужаса и возбуждения, но сам кот не шевелился, таравшись на чудовище снаружи. Ольфгрим посмотрел на свое отражение. Вероятно, он зарычал, потому что кот исчез в глубине магазинчика. В отражении виднелся огромный черный волк, который мог по праву считаться олицетворением полуночи. И этот самый волк с полыхавшими глазами Держал в пасти бледную девочку без сознания. «Ну же, люди, почему в меня никто не стреляет?» Задался вопросом Ульфгрим. Когти царапнули асфальт, когда он сорвался с места и повернул от магазина направо. Челюсти немели от напряжения. Пусть это напряжение было скорее духовным, чем физическим, Ульфгрим все равно боялся. Боялся, что пережимает Янику слишком сильно, или что челюсть клацнет на каком-нибудь препятствии вроде скамейки, и тогда половинки его дочери упадут на землю, как половинки перекушенной лепешки с начинкой. К городской больнице имени Драммина Ульфгрим подбежал в тот момент, когда у дверей приемного отделения выгружалась одна из машин, помигивая синими и красными огнями. Пациента, лысого мужика с острыми резями в животе, уже забрали, усадив в кресло каталку. Водитель умчался в туалет. По пути он обварился кофе из термокружки, а оно обожгло причиндалы, да это боже. Так что к этому моменту у машины остался всего один медик, парень в форменной куртке. Он уже достал сигарету, чтобы втихаря выкурить ее у водительской дверцы. и вдруг понял что губы беспомощно пытаются нащупать неожиданно пропавший сигаретный фильтр. Из теней, сотканных зданиями и огнями, вылетело нечто страшное и огромное. Какой-то зверь. И его было так много, что медик попросту не знал, куда направить выпученные от изумления глаза. Ульфгрим осторожно опустил лобастую голову. Удостоверившись, что Яника не ударится или ударится об асфальт не так сильно, он разжал челюсти. Окровавленная, бледная, залитая розовыми слюнями, Яника вывалилась к ногам медика. Тот стоял столбом и, как показалось, Ульфгриму вообще боялся пошевелиться. Ульфгрим переступил через дочь и схватил зубами парня за форменную куртку, легонько дернул. Однако легонька огромного волка не то же самое легонька что и для человека. Парень едва успел выставить руки, когда жуткая тварь швырнула его вперед, прямо на раненую девочку. Он перекинулся через Янику, будто мостик. Тут же подался назад, перебирая руками и ногами. «Прошу, не убивай меня, пожалуйста!» Голос медика был едва слышен от ужаса. Ульфгрим зарычал и посмотрел парню прямо в глаза. Учуял аммиачный запах мочи, выразительно взглянул на Янику, опять зарычал. До обмочившегося медика кое-что дошло. — Я заштопаю ее, будет как новенькая. И ты слопаешь ее, да? И ее, но не меня, так? Потеряв всякую надежду достучаться до этого идиота, Ульфгрим обогнул машину и вонзил взгляд в приемное отделение. Там совершалась самая обыкновенная больничная суета, но Ульфгрим нуждался в суете иного порядка. Не отрывая глаз от стойки администратора, он зарычал. А потом и вовсе взвыл. Страшно, угрожающе, как кладбищенское проклятие. Когда он опустил голову, то увидел что персонал застыв на своих местах с ужасом смотрит только на него хорошо кивнул ульфгрим лишь немногие потом вспомнят этот кивок и назовут его наиболее странным из всего случившегося ульфгрим развернулся и бросился обратным маршрутом к веселому лужку где осталась алва теперь он развил полную скорость пересекая проспекты и проносясь рядом с прохожими черной молнией, навсегда скверняя их память мгновением, когда смерть была как никогда близко. На полпути Ульфгрим решил, что лучше сразу двинуться через городской парк, куда убежала Ели. Так он поможет молодому волку в охоте и при необходимости защитит его. Пока Ульфгрим бежал, ему все казалось, что в небе гремят цепи. И одна из них Вот-вот сдернет мертвеца, совсем как во сне.